Дверь с мерцающим изображением книги я нашла быстро и вскоре уже переступала порог удивительной библиотеки Котлована. Потрясное все-таки место. Как же жаль, что я не могу взять с собой камеру и заснять туманный Котлован и ярусы книг. Представляю, сколько бы просмотров это видео собрало на Ютьюбе, а с поясняющим репортажем и рассказом о магах — «Я бы точно стала звездой!» Огу, Нарин ТВ. Добавил язвительно внутренний голос. «Там как раз всякую мистическую штуку любят». Хмыкнув, я повернулась к местной справочной системе. «Пора пробовать маготехнологии самолично». Как в прошлый раз это делала Илана, я прислонила запястье с Кейлором к углублению на стене. В воздухе тотчас вспыхнул знакомый шарик, предлагая сформулировать запрос. «Окей, Гугл, хочу раздел истории», — хмыкнув, озвучила я по привычке пользования голосовым поиском смартфона. Шарик неуверенно замерцал, а я запоздала сообразила, что вряд ли местная система поймет специфическое обращение к иномерному поисковику. Однако прежде чем я успела повторить запрос без дурашливости, шарик... К удивлению, всё-таки сменил цвет на оранжевый и полетел прочь. Я поспешила за ним к лестнице и послушно спустилась на один пролёт. Пройдя пару сотен шагов по узкому ярусу, свернула за огоньком в широкий пролёт сияющий в воздухе вывеской раздел «История. Общ. Ур. 2» и запетляла между подёрнутыми лёгкой туманной дымкой стеллажами а вскоре увидела, как шарик остановился возле одной из полок на уровне моей головы и замер напротив какого-то толстого книжного корешка. «Хм, и что у нас там?» Едва я коснулась книги, огонёк погас. Я с некоторым усилием вытянула толстый тяжёлый том, взглянула на обложку и громко рассмеялась. «Нет, ну надо же!» — ведь витиеватая надпись сообщала. «Жизнь и удивительное открытие Гугло-балбау», что совершил он в искусстве начертательной магии. Магический поиск сработал даже лучше, чем я ожидала. Хотя, конечно, биография одного конкретного магического начертателя — это не то, чтобы мне хотелось начать изучать прямо сейчас. Отсмеявшись, я попыталась запихнуть увесистый том обратно на полку Но сделать это оказалось неожиданно проблематично. Слишком плотно стояли книги, да и томик был тяжел, чтобы на вытянутых руках его туда запихивать, так что я просто положила его сверху на книжке, расположенные полкой ниже. А в следующий миг с изумлением увидела, как вокруг гугла-балбау сгустился туман, а книга, воспарив, шмыгнула на свое место. «Ну надо же! Чудо за чудом!» Продумано и удобно. Я в очередной раз повосхищалась невероятной библиотекой, а затем огляделась, задумавшись, что делать дальше. Не перебирать же все книги подряд, чтобы найти интересную. По счастью, неподалеку оказалось знакомое углубление библиотечного поисковика. И логично, не бегать же из-за каждого запроса к выходу. Осталось лишь определиться, о чем я хочу узнать. Я закусила призрачную губу, выбирая тему — Великая война, последние кланы, уничтожение трёх доменов. Вот, я поднесла к углублению Кейлор и затребовала. Хочу почитать про домен, ну, пусть будет тени. Вот только вопреки ожиданиям, на этот раз шарик не поменял цвет на оранжевый. Наоборот, он заметно потемнел и явно не желал двигаться с места. И как это понимать? и я нахмурилась неужели к информации о домене тени нет общего доступа но это ведь история его вообще уже не существует однако шарик вести меня по прежнему не хотел причем спустя пару минут выяснилось что к информации о доменах бури и стужи тоже доступа не было вот почитать о домене пепла или какой нибудь жизни пожалуйста сколько угодно Шарик мгновенно вспыхивал оранжевым и был готов сопроводить меня к книгам о них тотчас. А узнать подробности о давно уничтоженных врагах владетельной троицы ни — ни-ни. «Ну и пожалуйста», — мрачно буркнула я, — «и не веди, сама похожу и найду, какое дело». И, проигнорировав сияющий шарик, двинулась вдоль стеллажей, всматриваясь в корешки книг, Вот только это оказалось не так-то просто. Буквально через пару шагов стеллажи стала затягивать туманная дымка все плотнее и плотнее, так что ничего прочесть уже не получалось. А когда я попыталась достать книгу наугад, обнаружила, что завеса еще и не позволяет ни к чему прикоснуться. Рука просто скользила по ней, как по гладкой стеклянной поверхности. Теперь стало ясно назначение местного тумана. «Охранная магия! Получается, без разрешения тут не увидеть, ни взять ничего нельзя!» Ругнувшись от досады, я признала поражение и уныло вздохнула. «Что ж, придется брать, что дают. В конце концов, о существующих сейчас доменах тоже стоит узнать поподробнее. Особенно учитывая, что наследник одного из них имеет на тебя большой зуб», — мысленно заключила я, — и отправилась к оранжевому шарику изучить историю домена пепла. Тут библиотечная магия расстаралась. Выбор мне был предложен огромный. Оранжевый шарик просто ударился в длиннющий стеллаж и растаял. А вместе с ним исчезла и легкая туманная дымка. Книг учитаться. Жаль только, ни столов, ни стульев здесь не предусмотрели. Ну или я просто не знала, где в библиотеке находятся места для чтения, так что пришлось листать и конспектировать прямо в проходе. Хорошо, хоть вокруг никого не было. Видимо, раздел истории не пользовался популярностью. Да и, если подумать, что вообще студентам делать в библиотеке в первые дни обучения? Это у меня случай особый. Несмотря на то, что к домену пепла я после знакомства с Алланом испытывала неприязнь и предубеждение, читать о магах-разрушителях всё равно было интересно. Именно их предки первыми открыли возможность вызывать огонь и рушить стены старинных городов. Магия их была, безусловно, эффектной, особенно с учётом того, что иллюстрации в местных книгах заменяли «живые картинки», Словно лайф-фото смартфонов или гиф-анимации, они красочно демонстрировали яркие вспышки магического пламени, слепящие молнии и почерневшие руины строений. Правда, вскоре мне стало казаться, что книги сюда подбирались специально. Слишком уж положительным в описаниях выглядел домен пепла. Клавы входящих в него кланов, как один, были превосходными стратегами и тактиками, непобедимыми, справедливыми и безупречными. Они никогда не ошибались, действовали исключительно на благо всего содружества и боролись исключительно с коварными террористами и повстанцами. В общем, читала бы я подобные книги по истории нашего мира, с уверенностью бы сказала «Домен пепла уже многие годы», если не столетия старательно отслеживает и корректирует исторические факты о себе. Потому что не бывает идеальных правителей, тем более тысячу лет подряд. Даже несмотря на то, что книги утверждают обратное. Вывод — всё плохое из них попросту убирают. Впрочем, время все же было потрачено не впустую. По крайней мере, теперь я могла оценить весь масштаб влияния, который домен пепла оказывал на Содружество. А еще более-менее поняла, что он собой представляет. Кроме главенствующего клана Камерана, в домен пепла входило еще несколько весьма сильных родов, не уступающих по влиянию отцу Алана. Например, член Совета Содружества из клана Леард, который являлся главой канцелярии наказаний. К ним же фактически принадлежали все сильнейшие боевые маги, войск Содружества. Пополнить ряды членов домена Пепла было крайне почетно и очень сложно. И при этом еще и весьма выгодно. Пепельницам полагались значительные привилегии и повышенные проценты при любых финансовых сделках, Ну и самое главное, домен «Пепла» держал в своих руках практически всю информационную сеть Содружества. Я то и дело встречала торжественные титулования глав старейших новостных агентств, гильдии журналистов и прочих медиаперсон, и все они так или иначе относились именно к домену «Пепла». «М-да». «Похоже, журналистом мне и здесь стать не светит, а уж независимым тем более. алан лично затравит и сожрёт». Со смешком поздравила я себя. Конечно, всерьёз о перспективе стать журналистом в этих магических мирах я до этого момента не задумывалась. Некогда было. Но всё же в глубине души зашевелился лёгкий червячок досады и недовольства. «Подумать только!» «Содружество миров. Казалось бы, столько возможностей. А нет, если ты не маг и не дархат, то ловить тебе нечего. По факту обычные люди здесь куда более ограничены в правах, чем люди моего мира. Даже монархия — ничто по сравнению с диктатурой магов. Нацисты какие-то, межмирового масштаба». «Так вот и начнёшь понимать мотивы инквизиторов», — пробормотала я и, отложив последнюю книжку, мрачно пронаблюдала, как та уплывает на свою полку. «Истории на сегодня с меня, пожалуй, достаточно». Развернувшись, я отправилась к выходу из библиотеки. Едва не заблудившись в лабиринте стеллажей, кое-как нашла лестницу и поднялась на верхний ярус. А пока подходила к двери, в библиотеку зашёл незнакомый грузный магистр, Едва оглянув на меня, он приложил свое запястье к выемке в стене и затребовал «Труды Биша Попесчанова!» А затем каким-то странно глухим голосом добавил а «Аурадим Фаркит Паэльздар!» И потемневший было шарик Вишка неожиданно окрасился в сапфирово-синий. Ого! Это что же, какой-то спецдопуск по кодовому слову? Я потеснилась, уступая дорогу чинно следующему за синим шариком магистру и проводила его недоверчивым взглядом. Неужели всё так просто? Да ну, не может быть. Ведь я стояла неподалёку. Зачем тогда вся эта безопасность, если магистры, совершенно не таясь, запросто произносят слова-ключи? Ведь любой студент может так же, как я, подслушать и... или «Не любой. Хм. Вы нас слышите? А не должна? Не должны». воспоминание об услышанном разговоре магистров на приемном экзамене резануло память. Я застыла от пришедшей на ум догадки. «Как там они говорили? Полог тишины? Может, магистр активировал свой доступ именно под этим пологом, а я сама того не желая?» Опять взяла и подслушала. Не случайно, ведь его голос показался мне странно глухим, хотя, конечно, изначально предполагалось, что в тот раз у меня получилось это сделать из-за накачки силой, но мало ли. Секунда, я оказалась рядом с углублением в стене. Я обязана была всё проверить. Вновь активировав справочную систему, я оглянулась напоследок и тихо сказала. История домена тени, пожалуйста. Аурадим Фаркит Паэльздар. Во рту на мгновение сделалось горько, а по призрачной спине и волосам словно кто-то прошелся тяжелой такой ладонью. Показалось даже, что сейчас эта ладонь даст мне увесистый подзатыльник, чтоб не лезла куда не следует. но Но тут шарик наполнился синевой и неспешно отплыл прочь, предлагая следовать за собой. «Сработало!» Какова бы ни была местная защита, теперь она соглашалась меня пропустить. Это действительно были кодовые слова. Я с радостным возбуждением дёрнулась было за синей вешкой, но тут же себя одёрнула. «Нельзя!» Мало ли кто заинтересуется, с какого перепуга призрак-первокурсница идёт за шариком повышенного уровня допуска — «Нет уж, не надо нам такого. Лучше я сначала время выберу поудачнее, память в Кейлоре заранее освобожу, да заберусь подальше в вглубь библиотеки, чтобы минимизировать вероятность встречи с кем-либо. А уж там допуском попользуюсь по полной программе». Проигнорировав подмигивающий шарик, я вышла из библиотеки и, едва не пританцовывая, направилась вперед по коридору. «Пора возвращаться домой». Проснусь, перепишу все конспекты, а потом прикину по времени, когда можно будет в следующий раз сюда прийти. Внезапно что-то зашипело. Ярко вспыхнуло, и меня дернуло куда-то в узкий боковой коридор. А в следующий миг я поняла, что не в состоянии сдвинуться с места, и нахожусь прямо в центре тускло светящегося болотной зеленью круга с какими-то надписями. а «Пять эти элитные уроды отличились!» — перепуганно прорычала я, безуспешно пытаясь хотя бы пошевелить рукой. «Тоже мне, звездуны недоделанные! Больше фантазии ни на что не хватило, пепельница! Иди ты знаешь куда!» И впрямь, грубиянка. Неожиданно прервал мои излияние спокойный мужской голос. Более низкий и с легкой хрипотцой, он совсем не походил на голос Алана. «У тебя, бродяжка, действительно отсутствует не только тело, но и воспитание». «В этом Камерана не ошибся». Скосив глаза, я узрела прислонившегося к стене высокого черноволосого элитника, явно из старшекурсников. Наверное, именно такие породистые и надменно аристократические лица смотрели на потомков с портретов в замках титулованных особ. И как раз с таким фирменным выражением лица, в котором даже за минимумом мимики угадывалось презрение ко всем, кто ниже его статусом. «Ты еще кто такой? Тебя алан подослал?» «Подослал? Мальчишка этот!» Надменный тип отлепился от стены и подошел ближе, разглядывая меня и мерцающий круг. Он просто сказал, где тебя можно найти. Я, знаешь ли, всегда мечтал проверить капкан души в действии, но ни разу случая не представлялось. На моей родине призраков давно извели. А тут вдруг прямо в академии и такая удача. Целый факультет подопытных. Тренируйся сколько угодно. «Тренируйся? Мы тебе что, учебные пособия?» Возмутилась я и дернулась, пытаясь освободиться. «Практически. Только вы, в отличие от пособий, ничего не стоите», — подтвердил черноволосый гад. «Но в данную минуту от тебя хотя бы есть толк, так что стой спокойно и не мешай следованию «Ага, сейчас!» Я, наоборот, задергалась сильнее. «Выпусти! Ты, звездонутый на всю голову, элитный урод!» Внезапно кольцо с шипением слегка сжалось, буквально опаляя жаром мою призрачную кожу. От неожиданной боли я вскрикнула. «Думай, что и кому говоришь!» Во взгляде болотно на зеленых глаз мужчины промелькнуло раздражение. «Ты всего лишь жалкая приживалка в этой академии!» Только благодаря деньгам, которые за обучение платит элита, руководство смогло предоставить такой безродной нищете, как ты, возможность здесь находиться. Так что имей уважение к тем, кто финансирует твое пребывание в этих стенах. «Может еще поклониться тебе, благодетель?» — огрызнулась я, стараясь унять накатывающую панику, но в ту же секунду взметнувшийся темный удушающий вихрь надавил на плечи, помимо воли сгибая меня в поклоне. «А вот это была хорошая идея!» — констатировал черноволосый. «У тебя нет права!» — отчаянно пытаясь выпрямиться, крикнула я. «У меня?» — на его губах появилась холодная усмешка. «Ошибаешься, бродяжка!» Это у тебя здесь нет никаких прав, а я могу делать все, что хочу. «Да ты! Ты!» Я задохнулась от бессилия, но все-таки выплюнула. «Высокомерный сноб!» «Высокородный!» — поправил меня он, продолжая наблюдать за пульсацией границы круга. «Мой род насчитывает больше двадцати поколений магов с чистой кровью и высоким уровнем дара». А кто и как из твоих предков обзавелся магией, догадаться нетрудно. Полагаю, это произошло от заезжего мага, решившего позабавиться с очередной деревенской дурочкой в самом глухом мире. «У меня приличная семья, и я живу в нормальном мире, где таких, как ты...» «Айландир, ты чего творишь?» Перебивая меня, раздался вдруг из-за спины знакомый голос — А затем я увидела спешащего к нам Дириана. Неужели пришло спасение? Мой мучитель, впрочем, даже бровью не повел. Спокойно обернулся и ответил. Небольшой эксперимент. Тебе-то что, решил освоить магию тлена? Мне своей хватает. А она студентка академии. Снимай круг, или я рассею. Прямо так и рассеешь? «Селёнок-то хватит, Дир!» — фыркнул черноволосый. «Помнится, в последней нашей дуэли ты проиграл!» Обычно улыбчивое лицо Дириана помрачнело, а глаза сердито сощурились. «Ещё одну хочешь?» — процедил он. «Перед ректором за вызов готов ответить. И за издевательство над студенткой факультета призраков, в которой вложена куча золота совета?» Родовитый элитник на мгновение закатил глаза. Не похоже, чтобы упоминание ректора его сильно испугало. Скорее, он досадовал, что исследование пришлось прервать. Но, к счастью, сковывающий круг исчез. Дрожа от слабости и страха, я упала на пол. «Не преувеличивай», — произнес Айландир. «Ничего особенного я с ней не сделал». Так проверил пару сдерживающих заклинаний и только. Девчонка просто излишне нервная попалась. Я ж не пытал ее и не пытался развеять или убить. Что такого? «Что такого?» выдохнула я, из последних сил сдерживая подступающие слезы. «Я живой человек, а не подопытный кролик!» Бродяжки от кроликов ничем особо не отличаются парировал этот черноволосый гад. А затем, оглядев меня, распластавшуюся практически у его ног, слегка прищурился и констатировал. «Хм, а мне нравится, как это выглядит. Пожалуй, как-нибудь встретимся снова». а дуэль!» Айландир вдруг нахмурился и прямо посмотрел на Дириана. Взгляд его стал совсем жутким. «Если тебе приспичит, за пределами Академии зови, и не думай, что я откажусь». После чего, развернувшись, как ни в чём не бывало, направился прочь по коридору. «Да кто он такой?» — выдавила я, со страхом глядя черноволосому маньяку и следователю вслед. «Пусть этот взгляд предназначался не мне, я всё равно его запомнила» потому что это не был взгляд обычного человека, даже не взгляд хищника. Это был взгляд кого-то совершенно чужого. «Айлендир Грейф, тленник», — ответил Дириан. В отличие от меня, он выглядел намного спокойнее. «Мой сокурсник идет на получение звезды лучшего выпускника Академии». «Ты в порядке?» «В полном», — выдохнула я и, поднявшись, обхватила себя руками, чтобы унять дрожь. «Спасибо тебе за помощь. Ещё раз. И это лучший выпускник, говоришь? Тленник из домена тлена?» «Ага», — подтвердил Дириан и усмехнулся. «Мы, как ты уже догадалась, сильно не ладим, так что за помощь можешь не благодарить». «А как ты узнал, что мы вообще тут?» Младшенький Камерана особо и не скрывался, когда подошел с предложением Кайлу прямо в столовой, — ответил он. «Ребята услышали и передали мне». «Ну, пепельница!» Я зло выдохнула, потом мотнула головой и Ихадириан и сказал, что благодарить его не обязательно, повторила. «Спасибо. И тебе, и твоим друзьям». Только не питай надежд на будущее». Дириан развёл руками. «Призраков в Академии действительно не жалуют, и в целом до да ваших проблем никому нет дела. Сейчас меня предупредили только потому, что знают о наших личных счетах с Айландиром». «Да я уже поняла. Ещё утром я кивнула. Но тем не менее, ты единственный, кто вообще с нами хоть как-то общается». «Если я смогу чем-то тебе помочь, только скажи». Я говорила абсолютно искренне, но Дериан лишь улыбнулся и рукой махнул, мол, какая там помощь от слабой первокурсницы, практически состоявшемуся магу-дархату. «Брось и не бери в голову. Лучше передай вашему, чтоб поодиночке не ходили», — посоветовал он. «Азы магии тлена не особо сложные». При желании возвести, к примеру, утренний барьер против призраков сможет любой маг. Не всякий, конечно, рискнет связываться потом с ректоратом, но, в общем, лучше будьте осмотрительнее. На этой не слишком утешительной ноте мы и простились. Дириан отправился по своим делам, а я вышла в практически пустой холл-академии. Быстро пересекла, открыла дверь — и, отметив, что солнце уже зашло, переступило порог, а затем провалилось в уютную черноту сна.